ВЕЛИКОЕ ИМЯ БАСЁ В начале декабря, когда в лес никак не могла прийти настоящая зима и снег то падал, то таял, в гости к ежику с медвежонком пришел кот. Через плечо на веревке у него висела деревянная сковорода со струнами. «Балалайка — Балалайка? — спросил медвежонок. — Банджо! — сказал кот. — Ты из деревни? — спросил ежик. — Из города. как тебя зовут басю в какой с т р а н н о е имя это великое имя важно сказал кот и его пригласили к столу пить чай со сливками давно он не е дал таких сливок жмуясь сказал кот ежик с медвежонком глядели на него во все глаза расскажи попросил медвежонок расскажи про свое великое имя Кот доел сливки, взял банджо. «Сливы аромат!» — запел кот. «От лачушки нищего глаз не отвести. Красиво!» — сказал ежик. «Не бейте муху!» — пел кот. «Руки у нее дрожат, ноги у нее дрожат. А мы не бьем!» — сказал медвежонок. «За ночь в юнок обвился вокруг б а д и моего колодца!» — тянул кот. — У соседа воды возьму, — правильно, — сказал ежик. — Если бы у нас так было, мы бы обязательно сходили за водой к хомячку. А кот играл и пел, и ежик с медвежонком стали потихоньку ему подтягивать. — с л и в ы аромат! — пели они уже все вместе. «От — От лачушки н и щ е затянул кот. — Глаз не т в е с т и подхватили ежик с медвежонком. «Чудно — Чудно! — сказал заяц, и все увидели форточки его уши. — Я давно уж вас слушаю. — Не бейте муху! — завели ежик с медвежонком. — Не бейте муху! — второй пошел заяц. — Руки у нее дрожат, ноги у нее дрожат. А — а сказал заяц, входя в дом. — Как чудесно! В лесу ни то ни сего, а мы сидим и поем. — Представьте меня! — Это заяц! — сказал ежик. — Наш друг. бащ Слегка привстав, сказал кот. — Чудесное имя. Очень приятно познакомиться. И они запели про Вьюн и Бадью. — Но почему тебя все же так странно зовут? — спросил медвежонок, когда поспел самовар, и все снова сели пить чай со сливками. — Это необъяснимо, — сказал кот. — Я толком и сам не знаю, но это великое имя.